Глава 58. Федина бронь. Возле стильной деревянной стойки ресепшн нас приветливо встретила высокая красивая девушка. Кивнув, она провела двух начинающих спецагентов через весь офис продаж в зону с переговорными комнатами. Мы прошли вдоль барной стойки, мимо светящегося макета, который стоял в центре зала на изящной деревянной тумбе, рядом с гигантским во всю стену экрана. Я обратил внимание на другие четыре переговорки, в каждой из которых у большой плазменной панели стоял менеджер по продажам и активно обсуждал что-то с сидящими на диванах клиентами. Продажи идут. Девушка подвела нас к стеклянной двери в единственную незанятую переговорную комнату и жестом предложила войти. Через несколько минут на пороге переговорной появилась еще одна девушка, не менее красивая, и предложила нам начать знакомство с башнями у большого макета в центре офиса. Как я понял, это была менеджер по продажам «Не вы». Когда мы подошли к макету, она уверенно начала рассказ о деталях проекта. «Здесь будет приватный парк на уровне четвертого этажа, бассейн с раздвижными окнами и горячим джакузи, кинотеатр и лаунж-зона, доступные только для жильцов, музыкальная студия и комнаты для виртуального гольфа, спа-зона и большущий турецкий хамам», – приятным бархатным голосом перечисляла она. «Вау, такой роскоши и эстетики я раньше не видел». Проект по своему наполнению напоминал пятизвездочный отель на премиальных курортах Турции. Мне не верилось, что так можно жить в центре Москвы. «Посмотрите, какие интерьеры будут в главном лобби и на этажах», продолжала рассказывать девушка, вернув нас от макета обратно на мягкие диваны в переговорную комнату. Она дотронулась пальцем до большой плазменной панели, и на экране одна за другой стали появляться красивые визуализации интерьеров с высоченными потолками, круглыми мягкими диванами и позолоченными арт-объектами. Ох, на мгновение вспомнил я свой подъезд на белорусской запахом кошачьей мочи и кашей из листовок на полу и невольно поморщился. «Очень круто!» – воскликнул Федя, начиная от воодушевления даже немножко подпрыгивать на диване. «А сколько будут стоить апартаменты с одной спальней?» «Сейчас в продажу выведены лоты от 5 до 28 этажа в первой башне». Девушка несколько раз кликнула на панели и открыла раздел с апартаментами. На экране появились аккуратные планировки. Вот, например, 60 метров с одной спальней на 17 этаже будут стоить 18 миллионов 700 тысяч рублей. А чтобы купить, что нужно? Практически без паузы уточнил Федя. Мы сейчас заключаем договоры бронирования, которые фиксируют за вами конкретный лот. А осенью будем подписывать уже договор долевого участия. Тогда же надо будет вносить основную оплату и выходить на сделку. У нас еще и рассрочка действует на 2 года. Сколько стоит бронь? уверенно продолжал Федя, создавая ощущение, что он реально собрался покупать эти апартаменты. «Сейчас бронирование бесплатное», — ответила девушка. «Тогда давайте оформим эти апартаменты, которые мы только что выбрали», — уверенно бросил Федя и торжественно откинулся на спинку дивана, при этом так эффектно положив на нее руку, что взгляд менеджера на несколько секунд завис на его запястье с мягко поблескивающим шестигранником хублот. «Хорошо, сейчас подготовлю договор бронирования», — кивнула девушка. «Мне нужен ваш паспорт». Федя протянул ей документ, и она вышла из переговорки. Я выждал, когда она отойдет на достаточное расстояние, чтоб не было слышно нашего разговора, и повернулся к партнеру. «Ты что, реально собрался покупать эти апартаменты?» «А почему нет? Жизнь одна, нужно наслаждаться, пока молодой». «У тебя что, есть 18 миллионов?» «Пока нет, но зато теперь есть цель», — ответил он, обнажая в улыбке ровный ряд своих белоснежных зубов. «Мы с тобой для чего агентство открываем? Чтобы делать деньги». «Вот и сделаем!» «Но это 18, мать его, миллионов!» Чуть не закричал на него я, но сразу же вспомнил, где мы находимся, и взял громкость голоса под контроль. «Это сколько надо закрыть сделок, чтобы заработать такую сумму? У нас один бедный Яков в офисе сидит!» «Олег, не кипишуй!» Начал отвечать Федя. «Я запущу сегодня рекламу, ты выводи свою банду брокеров и погнали, чё переживаешь? Бронь ведь бесплатная, не получится заработать!» Тогда просто не будем выходить на сделку и все. Тем более для подстраховки есть рассрочка. Давай тоже возьмем тебе апартамент.